Глава 3. Рождение религии. Моисей. Эпиграф. Свой глаз алмаз, чужой стекло. Это не всегда плохо. Часто это единственный путь, чтобы выжить. В самом общем смысле рабство это ненормированный труд за одежду, проживание и питание, а иногда еще и за медицинское обслуживание. Часто мы добавляем, что это подневольный труд и что рабов захватывали вследствие войн. Но так было далеко не всегда. В голодные годы, они случались тысячи лет назад чаще, чем сегодня, Так как сельское хозяйство, агрономия и животноводство были несовершенны, умирающие от голода люди сами отдавали себя в рабы, чтобы выжить. Родители часто продавали детей. Это было вообще в порядке вещей и считалось нормальным делом. Господь в книге Бытие неоднократно называет Авраама рабом своим. Очень часто рабы жили вполне снос У них были семьи, свои дома и имущество. Они могли родниться со свободными людьми. Так в законах хетской империи, о которой речь шла в предыдущей главе, можно прочесть. Параграф 33. Если раб возьмет себе рабыню, и у них родятся дети, то когда они будут делить свой дом и будут делить свое имущество, большинство детей возьмет себе рабыня, но раб возьмет себе одного ребенка. Параграф 34. Если раб дает брачный выкуп за свободную женщину и возьмет ее себе в жены, то никто не может освободить ее от брачных обязательств. Эти законы были в ходу от времени Авраама до времени Моисея. Рабы, как мы видим, были на Ближнем Востоке и теми бесправными рабами времен Римской империи, которых мы помним из школьных учебников, по теме восстания Спартака, а скорее просто кастой людей с ограниченными правами, И у самих ранних евреев были рабы, как мы читаем в книге Бытие, 32.16. «И дал в руки рабам своим каждое стадо особо, и сказал рабам своим, «Пойдите перед мною и оставляйте расстояние от стада до стада». 33.14. Пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду медленно, как пойдет скот, который предо мною, и как пойдут дети, и приду к господину моему в Сеир». Мало того, когда евреи переселяются жить в Египет, они называют себя рабами фараона. 47.3. «И сказал фараон братьям его, «Какое ваше занятие?» Они сказали фараону, «Пастухи овец, рабы твои, и мы, и отцы наши». 4. «И сказали они фараону, «Мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пожити для скота рабов твоих, ибо в земле Ханаанской сильный голод». Итак». Позволь поселиться рабам твоим в земле Гессем. Это выражение, конечно, могло быть и просто вежливым оборотом речи. Но и это показательно. Мало того, что помимо рабов, как военной добычи, Иосиф способствует распространению рабства и на граждан самого Египта. 47.19. Для чего нам погибать в глазах твоих, и нам, и землям нашим? Купи нас, и земли наши, за хлеб, и мы с землями нашими, Будем рабами фараону, а ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля. 20 И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждый свое поле, ибо голод одолевал их. И досталась земля фараону. 21 И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. И народ еще доволен, что с голоду не сгинул. 47.25. Они сказали, ты спас нам жизнь, да обретем милость в очах господина нашего и да будем рабами фараона. Рас уж так, то превращение самих евреев в рабов фараона не выглядит чем-то особенно жестоким или экстраординарным. Мало того, когда евреи выходят из Египта и Моисей устанавливает божественные законы, законы эти подразумевают владение рабами и даже более того, Рабом еврея может быть другой еврей. 2. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в седьмой год пусть выйдет на волю даром. 3. Если он пришел один, пусть один и выйдет, а если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. 4. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сыновей или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. 5. Но если раб скажет, «Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю». 6. То пусть господин его приведет его перед Богом и поставит его к двери или к косяку, и проколит ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. Исход, глава 21. Могло бы показаться логичным, если бы Моисей сказал, Мы были рабами в Египте и знаем, как это тяжко, поэтому давайте сами попробуем жить без рабов. Или уж, по крайней мере, не будем порабощать других евреев. Но он так не сказал. Рабство было обыденным институтом. Рабовладельческий строй. Что тут поделаешь? Дальше, правда, в 21 главе мы встречаем некоторые поблажки. 21.7. Если кто продаст дочь свою в рабыни то она не может выйти, как выходят рабы 8. Если она не угодна господину своему, и он не обручит ее, пусть позволит выкупить ее, а чужому народу продать ее, господин не властен, когда сам пренебрег ею. 9. Если он обручит ее сыну своему, пусть поступит с нею по праву дочерей. 21. .20. А если кто ударит раба своего или служанку свою палкою, и они умрут под рукой его, то он должен быть наказан. Мы не знаем точно, в какой тип рабства попали евреи в Египте перед временем Моисея и Исхода. Фразы типа «Истонали сыны Израилевы от работы и вопияли» не дают историкам реальных мотивов и поводов к изменению условий жизни евреев в Египте. Историки более склонны полагать, что в стране изменилась общая политическая обстановка. Пришельцы не египтяне, были лишены части гражданских прав и свобод, и жить в стране стало неудобно. Дальнейшая разработка этой темы в еврейской религиозной литературе, к сожалению, не проливает свет, а наоборот уводит нас дальше от исторических фактов и в область чистой фантазии. Фараон без того, близкий к смерти, заболел проказою, А волхвы посоветовали ему, как лучше лечение, ванны с теплой детской крови, по две ванны в день. Для этой цели закалывали еврейских детей по два раза ежедневно, утром 150 и 150 вечером. Талмуд, шмот, раба, 1 Реальность, видимо, проще. Возможно, что рост численности местного населения в Египте лишил евреев пастбищ и колодцев. Возможно, и другие объяснения практического свойства. В любом случае, наступил момент, где-то в 13 веке до новой эры, или в 1250, или в 1275 до новой эры, возможно, около 1225 до новой эры, когда египетские евреи двинулись назад в Азию. Причем происходило это не маленькими группами и отдельными семьями, а организовано всем племенем. Для того совершения нужен был вожак, и он пришел в лице мудрого и храброго not